Милан, Милано, Майлан. Автор экскурсии Анатолий Хайкинд. Введение. Как влюблённому постоянно хочется говорить о предмете своих помыслов, так побывавшему в Италии никогда не избавиться от воспоминаний о ней, от желания снова приехать в эту древнюю и прекрасную страну. ощутить своими ногами тепло её мостовых, почувствовать на своём лице мягкий, тёплый и ласковый итальянский бриз. Милан обрушит на вас всю удивительную, резную, кружевную и белоснежную красоту незабываемого самого большого и прекрасного мраморного собора мира, почти семисотлетнего Дуомо. Милан, ставший сегодня бесспорной мировой столицей моды, круче Парижа, покажет вам штаб-квартиру подтянутого Седавласова Армани, начавшего с работы витринистом у Нино Чарутти и ставшего королём собственной империи. Там же, в галерее Витторио Эммануэле, в самом элегантном и первом их магазине Prada, вы можете живьём увидеть импозантную невысокую женщину, внучку братьев Prada, которая сегодня самой уже, слава богу, к 80. Неразлучных Dolce Gabbana, Versace и так далее, и так далее. удивительный дизайнер Амалия Дельпонто, кумир поп-арта 70-х, воткнувшая свою стальную иглу с ниткой в высотой из трёхэтажный дом в самом центре города, современный модернистский и удивительно милый памятник, ставший символом сегодняшнего Милана. Куда приезжают одеваться звёзды и короли всяческих шоу и даже просто короли Милан, хранящий, как зеницу ока, свой главный бриллиант фреску под названием Тайная вечеря в трапезной доминиканского монастыря церкви Санта Мария делла Грация. Слова-то какие красивые. А рядом с этим шедевром Возрождения скромная и удивительно тёплая красота немного тяжёлой краснокирпичной ламбардской архитектуры, возникшая почти на полтысячи лет раньше. архитектура, красота, которая требует времени, требует, чтобы к ней присмотрелись, привыкли, а затем она входит в тебя, и уже везде ваш взгляд начинает, как взгляд истинно влюблённого, искать её повторений, удивительных вспылохов и вибраций красно-белого кирпичного узора, старинной величественной мощи и одновременно гармонии. гармоничности покоя раннего христианства, его чистоты. И можно посмотреть на самого святого Амвроджио, реального человека, ставшего одним из действительно святых основателей европейского христианства, человека, умершего более 1600 лет назад. Вот он лежит перед вами в хрустальном гробу, как живой. Чудо. А сколько картин хранят старые миланские пинакотеки и каких? Но об этом позже, когда мы будем подробно говорить про Милан. Итак, в путь. И я, ваш гид, ваш итальянский чечероне, прошу вас открыть шире глаза, но главное открыть нашему городу своё сердце. И тогда он не обманет вас в вашей надежде увидеть прекрасное.